и дать тот ответ, который этим несчастным цыганским детишкам пока еще не могут дать по своему невежеству их отцы и матери, и которые должны будут дать такие будулай-цыгане, как ты. Если только, конечно, для тебя болит не только своя боль. Если ты еще не считаешь, что со своими орденами теперь уже раз и навсегда вышел из цыган, как тот же Рома-директор, Со своей золотой звездой И тебе никакого дела До них нет и до их детей Рано или поздно Тебе все равно придется Поднять глаза Но время не ждет А черноголовые подсолнушки Провожая тебя все так же Свешиваются через борта Жалких кибиток И будет лучше, если ты это Сделаешь раньше Все потому же что никто другой не сможет сделать за человека того, что может сделать только он. Если такие цыгане, как ты, Будулай, сами не побеспокоятся о судьбе своей и своих детей, никто другой, ни русские, ни какие-нибудь иные люди не сделают это за них. Если сами же Рома, и прежде всех такие, Рома, как ты, Будулай, не начнут своими же руками развязывать этот древний узел, эту петлю на горле у своего народа, то ни русские, ни какие-нибудь иные люди не развяжут ее за вас, а смогут только помочь вам это сделать, когда вы призовете их на помощь. Каждый в своей жизни обязан исполнять свой долг. Но не каждому в жизни отмерена одна и та же мера долга. Если тебя, Будулай, твои соплеменники сегодня, может быть, послушают больше, чем других цыган, то ты поспеши к ним теперь же, не откладывая на завтра, когда это, может быть, уже будет поздно. Никто за тебя не сделает того, что только ты сможешь сделать для своих цыган. Кончился его затянувшийся отпуск. Уже за станицы Бестергеневской, после того, как свернул Будулай с асфальта в раздорскую степь, догнал он одинокую бричку. Какой-то цыган в желтой рубашке сидел на вожжах, а цыганка полулежала в бричке в окружении поудюжины своих детей, невидящим взглядом провожая уползающую под колеса ленту дороги. Но когда от мотоцикла Будулая, объезжавшего бричку стороной, шарахнулись лошади, цыганка, как подброшенная пружина, вскочила на кучу трепья во весь рост и заголосила на всю степь. За рокотом мотоцикла слов ее нельзя было разобрать. Но и без этого все было понятно Будулаю из ее более чем красноречивых жестов. И вдруг, неожиданно, для самого себя он нажал на тормоз. Так это ведь только одна единственная цыганка из всех, кого он знал и умеет так размахивать руками. Теперь можно было разобрать и ее слова. «Чтоб тебя самого шарахнуло! Чтоб тебя об землю вдарило! Чтоб тебя!» Полудюжина ее ребятишек присоединила к ее голосу свои звонкие голоса. И только у одного из всех цыган, каких знал Будулай, мог быть на вишнелом кнутовище такой длинный кнут, который теперь свивался сразу в несколько колец, когда он, поддерживая свою подругу, угрожающе защелкал им над головой. «Что тебя!» Соскакивая с брички, цыганка бросилась к мотоциклу Будулая и остановилась. «Это ты, Будулай?» я Шелуро улыбаясь, подтвердил Будулай. А я уже думала, что это кто-то другой чуть нас с детишками не подавил. И Шелуро, истинная цыганка, тут же, как ни в чем не бывало, сменила гнев на милость, будто кто-то мгновенно сменил пластинку, только что оглашавшую степь яростным визгом, на другую. «Егор! Егор!» — кричала она, оглядываясь. «Это Будулай!» Но Егор... Съехав на обочину, и сам уже соскочил с брички, улыбаясь Будулаю. В искренности его радости, вызванной их новой встречей, тоже не приходилось сомневаться. «Вот и опять здравствуй, Будулай!»